Максим Гаус «Я буду мстить» Книга 3 Изгой Глава 1 Неправильная прокачка «Слева, хан! Слева!» Истошный крик белки вывел меня из состояния ступора Я вскинул ствол ручного пулемета И почти в упор расстрелял пустынного хмыря Слив его шкалу здоровья почти в ноль Меня с ног до головы обляпало бурой кровью. Я весь вспотел, волосы растрепаны, комбинезон в нескольких местах разорван и испачкан кровью. Моей кровью. Дерьмо! Лихорадочно осмотревшись, я поднял голову вверх. На полуразрушенном втором этаже, словно обезумевшее животное, рычал впавший в боевой раж корсар. Его непрерывно грохочущий пулемет был на грани. и Еще немного и заклинит хрен Ствол снова перегрелся. «Что, суки, не нравится вам? Да! Идите, идите ко мне!» Его шкала здоровья опустилась на треть. В коротких перерывах он то и дело прикладывался к фляжке с регенероном. Шел четвертый час прокачки. Началось все спокойно и почти не жестко. Мы неспешно заняли оборону в руинах здания. И пока Белка с Марой отстреливали приближающихся противников, мы с Корсаром заделали самые большие бреши. Получилось неплохо. Сначала на нас спустили обычных мелкоуровневых хмырей. Ну, как мелких, пятый уровень, не очень сложно. Но нервы они нам все-таки потрепали. Коросару еще и ногу. Потом пошли омутники. Их было много. Все здоровые и злые, все шестого уровня. Они лезли без остановки. Мы едва успевали перезаряжать оружие и менять перегретые стволы. Ладно, путем упорства и запаса автоматического оружия мы справились с ними. «Немного покоцали здоровье белки и мары. Про себя я молчу. Благо регенерона у нас было много. Да и корсар периодически использовал свое умение медсестры. Ну, то есть медбрата. А вот дальше началось самое трешовое. «Уплотнение!» — заорал я, когда попал в переплет. Со второго этажа на меня упала огромная туша, которую, согласно идентификатору, звали выдрой. «Субъект выдра». «Болотная тварь девятого уровня. Состояние здоровья 250 из 250. Опасность высокая». Она была немного похожа на огромного, но очень ловкого лохматого крокодила. Тварь шустро перебирала мощными лапами по камням, забиралась на стены. И была не одна. Так, всего-то пару десятков. В толстой шкуре автоматные пули калибра 5,45 увязали как в жиле, не нанося серьезных повреждений. Пулеметы и винтовки – другое дело. так вот Я наконец-то узнал, причем сразу на практике, что дает мне новое, недавно обретенное умение. Оно фактически превращает мою кожу в... кожу, которую не берут когти и зубы мутантов. Вообще. Острые желтые клыки попытались отгрызть мне ногу, но ничего не вышло. Боли я тоже при этом не чувствовал, хотя мозг вопил от страха. Морды этих крокодилов выглядели жутко, особенно когда смыкались на той или иной конечности. Жаль, умение недолговечное действовало всего 10 секунд, но мне и этого хватало. И, кстати, очки Баста оно поглощало с хорошим аппетитом. Прижавшись спиной к каменной стене, я приставил к глазнице напавшей на меня выдры пистолет и дважды нажал на спусковой крючок. Идентификатор потемнел, и я рывком выдернул ногу из пасти и вскочил на ноги, и, увернувшись от другой твари, быстро рванул внутрь другого помещения развалин, где корсар отбивался сразу от двух выдр. Добывать лиды времени не было совсем. Да и зачем они нам? Обычные лиды много уже не дадут, нужны сборки. Периодически слышались активации умений. Страйк! Краш! Страйк! Кажется, наши снайпера соревновались, у кого очков баста больше. Кстати, забыл сказать, что весь настреленный нами улов по опыту делился между всей группой. Типа командная заслуга. И это было удобно, а главное, практично. «Корсар! Слева! Блядь, с другого лева! Глаза разуй! Лезут оттуда! За своим сектором следи! а а Хан справа! Сразу три! Вот, еще один! По стене, по стене лезут! Сейчас! Я вот так! Зараза! Да твою мать, не берет их! Мля, я даже перезарядить не успеваю!» Злые, как черти-выдры, лезли буквально изо всех щелей. Интересно, а оператор Рыжий как-то контролирует появление новых тварей? Или все еще развлекается вспышкой? Забил на нас полностью? Или это нормально? Или просто издевается? Но чем дальше, тем больше я понимал, что это нихрена не нормально. «Корсар, пора менять позицию!» — заорал я, забегая внутрь. «Мара, белка, дуйте на второй этаж! Там до вас будет сложнее добраться!» Началась хаотичная рокировка. тишине не стало. Обычных оборонительных гранат уже не было. Были мины. Но как их ставить? И куда? Весь пол под нами уже был засыпан гильзами самых разных калибров. Пустые сумки, коробки и ленты валялись где попало. Мы только и успевали менять магазины, короба, хвататься за другое оружие. Постоянно присутствовал риск поскользнуться и потерять момент, впустив внутрь очередную тварь. Чем это чревато, понятно. Несколько раз мы были на грани. Хоть наша команда и не успела сработаться до зоопарка, сейчас мы быстро наверстывали упущенное. То один, то другой приходили на помощь друг другу. Если чей-то сектор продавливали, то остальные старались подхватывать. Короткие промежутки времени, когда к нам никто не лез, оказывали раненым медицинскую помощь, заваливали проходы и готовили к бою новые стволы. Поначалу я вёл счёт. сбился с него, когда количество обезвреженных перевалило за 40. Большая часть были не самыми опасными противниками, но их было много, и они почему-то не кончались. «Фу, бля!» — выдохнул корсар, держа в руках дымящийся печенек. Он только что превратил решето двух выдр и случайно затерявшегося в толпе омутника. «Не расслабляться! Краш!» «Мара, бегом наверх!» — крикнул я в снайперов. «Держите периметр, пока мы с корсаром не поставим мины. Следующая волна будет тяжелой». Есть. Можно подумать, предыдущие были легкими. Порой доходило до того, что нас едва не выносили. Качественные аптечки запас регенерона поднимал на ноги тех, кто в прошлом раунде чуть-чуть не успел. Я не знал, какой будет следующая волна, но уже заметил, что каждая новая заметно опаснее предыдущей. Мин у нас было немного, около десятка. Куда ставим? Я лихорадочно осмотрелся по сторонам. Кое-где еще лежали черные тела, не успевшие рассыпаться в прах. «Вон, тот проход между камней!» Корсар ванул вперед, таща за собой сумку. «Чаще всего лезут оттуда. Еще вон те два справа. И вон тот!» «Блядь, да тут куда ни глянь, везде проходы! Может, нам лучше сменить позицию?» — предложил я. «Ага, очень умно. Куда?» В угол полигона. С двух сторон высокая бетонная стена. Остается только два направления, а так их удержать проще. «Умный! Там почти нет укрытий!» «Натаскаем. Вон, шины можно откатить, мешки с песком. Херня. Нормально. Ладно, посмотрим. Сначала минируем. Справимся с этой волной, подумаем». Договорились. Я активировал одну противопехотную мину, вторую, третью. Ставил их так, чтобы они точно ложились на пути приближающегося противника. Дистанционных взрывателей не было. Пришлось действовать по принципу «нам повезет, и кто-нибудь наступит». Мы успели разложить всего семь штук, когда полезли новые твари в виде огромных толстых червей с жуткими мерзкими мордами. «Блядь, хан, ты это видишь!» Корсар даже побледнел. «Это же гигантские черви!» Субъект червь — гигантский плотоядный мутант 11 уровня, состояние здоровья 245 из 245. Опасность очень высокая. «Вижу. Я с ужасом заметил проскользнувшую мимо камней черную тварь. Даже на глаз она была не меньше девяти метров. Защёлкали выстрелы снайперских винтовок. Белка и Мара начали отстрел с кота. Ну, то есть присмыкающихся. «Все обратно! Живо!» заорал я, увидев, что они лезли со всех сторон. Швырнул ещё одну мину, забыв о том, что так делать не стоит. Но сбежать мы не успели. Откуда-то слева выскользнула огромная чёрная тварь и тут же бросилась на корсара. Обвила его вокруг и принялась сдавливать. Ее склизкая пасть оказалась прямо напротив головы напарника. Тот, осознав, что сам освободиться не сможет, начал орать. «Хан! завопил он, пытаясь вытащить пистолет. «Хелп, мля!» Я бросился к нему на помощь и попытался ударом нажал долбануть ей в голову. Но получилось плохо. Лезвие только скользнуло по шкуре. Червь оказался настолько ловким, что практически уклонился от удара и сдавил корсара еще сильнее. Шкала здоровья поехала вниз. «Тварь!» Выхватил пистолет, быстро прицелившись, выстрелил ей в голову. Затем еще раз, еще. Когда труп червя обмяк, а помятый корсар начал выбираться наружу, то заметил, как к нему лезут еще две твари. Он прямо так с земли, подтащив себе оружие, открыл огонь из пулемета, стараясь бить по площади. Невероятно, но мутанты словно чувствовали, что их берут на прицел и ловко уклонялись. Благо пулемет позволял накрывать огнем весь сектор, что сильно осложняло тварям продвижение. Упала одна, вторая, получила серьезные повреждения, третья. Снайпера работали по готовности, пили и били. Грохнул взрыв, затем второй, сработали наши мины. В одном случае я даже заметил фонтан из черного желе. Воняло все это просто ужасно. Откуда вообще это дерьмо сюда привезли? Неужели где-то в болотах водится такая хрень? Ну явно не на втором круге. Хотя, что я там успел увидеть? Пару кластеров до цитадель шакалов? Это относительно спокойные кластеры. Все самое серьезное либо в диких местах, либо уже было уничтожено. Каждая перезагрузка кластера обнуляла счетчик, и все начиналось сначала с вариациями. Нам с Корсаром удалось вернуться в развалины и кое-как занять оборону. Били из всего, что было, точнее того, что осталось. Очень хорошо показали себя автоматические дробовики. Они рвали мягкую черную плоть на куски, причем так, что мутантам даже не помогала способность уклоняться. Одна из крупных тварей прорвалась и едва не отгрызла мне голову. Оказывается, у них было что-то вроде хитиновых жвал, которыми они, подобно зубами, вгрызались в жертву. Вовремя помогла белка, со второго раза отработав тварь точно в морду. Далее полезли еще более крупные черви, но уже покрытые чем-то вроде плотной чешуи. Один оказался таким огромным, что даже взорвавшаяся мина не нанесла ему критических повреждений. Субъект – хищный червь. Гигантский плотоядный мутант 12 уровня. Состояние здоровья 295 из 295. Опасность крайне высокая. 20 метров! Охренеть! Нет, я его не измерял, это так, на глаз. Я отработал твари своего М-79. Прокачанный гранатомет замечательно работал по площади, накрывая осколками остальных червей, у которых защиты было не очень. Два прямых попадания, и получилась мешанина черного мяса. Хлопали гранатные разрывы, щелкали выстрелы снайперских винтовок, ругался корсар. «Сколько прошло времени!» — переводя дыхание, поинтересовался я. В перерывах между особо плотными контактами с противниками. «Четыре часа! Почти пять!» Белка пыхтела, как паровоз. Ее выносливость ощутимо упала после того, как ее едва не задушила прорвавшаяся через брешь тварь. Маргарет тоже досталась. Мутант попытался заглотить ее руку вместе с винтовкой. В общем, винтовку спасти не удалось. Руку удалось, но остались рваные раны. Корсар по-быстрому подлатал, но недостаточно хорошо. Нам все-таки пришлось покинуть руины. Там действительно было сложно обороняться. Ввиду того, что опасность шла сразу с четырех сторон. Да, нас тоже было четверо. Но огневой мощи ощутимо не хватало. По глупости мы на более слабых тварей истратили наиболее мощное вооружение. А сейчас бились с тем, что осталось... Сразу шесть червей удачно попали под мину. Рвануло хорошо, а тут еще соседняя скала не выдержала вибраций, откололась и раздавила еще несколько мутантов. На один из проходов стало меньше. А как оказалось, перелезать сверху черви попросту не умеют. Сосредоточив шквальный огонь, мы наконец-то добили и эту волну, оказавшуюся самой мерзкой и опасной. «Суки! Едва не достали!» Выдохнул Корсар, с сожалением глядя на последний оставшийся пулемет. Все остальное закончилось. К нему было два короба по 200 патронов, а еще несколько автоматов и пара дробовиков. «Дерьмо! Мы так ни хрена не справимся! У нас боезапаса ушло куда больше половины, а это еще даже не середина суток!» Выругалась Мара, считая снаряженные магазины. Их осталось немного. «Какие дальше твари пойдут?» Ужаснулась Белка, ее тоже хорошо потрепало. «Двенадцатый уровень или выше?» Корсар вставлял новый короб. Рядом валялись пустые коробки, отстреленные ленты и заклинившие от перегрева стволы. «Может взять перерыв на час?» «А толку? Что это даст? Нам все равно не вытянуть!» — возразила Мара, выглянувшая наружу. «Забыли, что ли? У нас в пикапе еще ДШК есть, и корт можно с КамАЗа снять. К ним до хрена боезапаса, ну?» «Как вариант, а дотащим?» «А куда мы денемся?» «Еще там несколько одноразовых гранатометов есть. И просто оборонительный гранат пара ящиков. Плюс наверняка за перерыв уже капнет опыт. Поднимется уровень и добавятся новые способности. А там могут быть и боевые. Ладно, отобьем волну, возьмем перерыв. Я принял решение, готовим мои стволы к новой схватке. Прокачка это хорошо, но мля очень сложно. Даже слишком». Несколько раз мне уже казалось, что условия слишком жесткие. Да что там, явный перебор. Но, наверное, так и должно быть. Хочешь быть прокаченным, потрать не только кучу бабла, но также сил и собственного здоровья. Как работает эта система, я не до конца въехал. Для того, чтобы взять паузу, было необходимо опустить вниз большой красный рычаг у входа на полигон. Сделать это можно было только один раз, что, на мой взгляд, не очень правильно. Клиент ведь всегда прав, так? Он заплатил? Заплатил. Так почему за свои деньги он не может взять перерыв? Причем столько, сколько хочет и тогда, когда ему нужно. Разве нельзя было обеспечить безопасную прокачку? Например, чтобы клиенты били из хорошо защищенных укрытий, а сами оставались в относительной безопасности. Можно, но так невыгодно. Исполнителю-то понятно, что проще. Случайно убили клиента, все, заказ выполнен, а часть расходных тварей уцелела. Ловить новых не нужно, претензий не будет, все чисто по-деловому. И все же было что-то еще, что меня напрягало. Не покидало чувство, что в нашем случае все пошло по другому сценарию. Нас как будто бы кинули в волчью яму, мол, сколько продержится, столько им и положено. Но твари рано или поздно должны же закончиться. Ага, скорее мы закончимся. Снова протяжный сигнал к началу. На этот раз нас удивили. Причем кардинально. Для начала откуда-то появился туман, снизив обзор. Потом полил дождь. На уши начала давить какая-то пустота э это еще что за новости ощущение как будто в уши засунули затычки затычки обычно в другое место суют нервно усмехнулся корсар шутник блин я думал что чем дальше тем твари будут больше и сильнее в них будет проще попасть они более медлительные но ёпта так жестоко я еще не ошибался следующими были здоровые насекомые похожие на богомолов и размером с медведя все что можно о них сказать так это то что им было абсолютно похрену на огнестрельное оружие, пули тупо рикошетили от хитиновой брони. Причем независимо от калибра. А те, что все-таки пробивали, не наносили серьезного вреда. Субъект богомол, насекомое, мутант 13 уровня. Состояние здоровья 297 из 297. Опасность высокая. «Да ну на нахрен! Это что вообще за дерьмо?» Маргарет отшвырнула от себя винтовку после того, как трижды не смогла пробить голову одного из богомолов. «А уровень? Уровень-то какой?» «Бля, не знаю, но это реально херня. Чем их бить?» карасар почти без остановки долбил из пулемета. Но из двенадцати противников еще ни у одного не потемнел идентификатор. спасала нас только одно. Они были слишком крупными и неуклюжими, чтобы пролезть через бреши в руинах. Но как качаться на таких противниках? Они уже превышали наш аж на пять уровней вперед, а белку на все восемь. Это какой-то беспредел. И все же мы продолжали сражаться. Вернулись обратно в руины, покинули на несколько минут, вернулись снова. Вот гранатометы показали себя хорошо. Куски желтого мяса и ошметки хитина полетели во все стороны, когда я сделал пару выстрелов в группу приближающихся мутантов. «О-хо-хо!» — радостно воскликнула белка, увидев эффект. «Бей в морду! В морду!» Корсар тоже полез за гранатометом, но их осталось только два. Я поднялся на второй этаж и принялся сокращать свой боезапас, стреляя в приближающихся насекомых. Они не отличались умом, просто пёрли на нас, словно живые танки. Тактика их проста — добраться до руин и засовывая морды в окнах, метать из пасти острые шипы, размером с отвертку. Белка и Маргарет получили несколько ранений, поэтому пришлось разделить силы. Корсар, отстреляв нашу артиллерию, бросился к ним. Пока они оказывали друг другу помощь, я разбирался с гостями. Другое слабое место — фасеточные глаза. Несколько долгих минут, и, наконец-то, последний богомол, больше похожий на основу для корейского салата, рухнул на камни. «Все, бля, последний!» — выдохнул я, оседая на пол. «У меня осталось всего три гранаты. Кажется, мой гранатомет немного износился». «Берем паузу!» — крикнул корсар, и бегом выскочил из руин, рванув ко входу в полигон. Именно там должен был находиться рубильник. Прошла минута, полторы минуты. Корсара все не было. «Что за ерунда?» «Эй!» «Бля! Да они в край охренели!» От входа раздался его недовольный голос. «Рубильник сломан!» «Чего?» Маргарет, невзирая на раны, вскочила с места. «Это как?» «А так!» Появившийся корсар силой пнул пустой короб. Тот с грохотом отлетел в сторону и ударился о камень. «Разве не ясно? Нас подставили!»